Эти так легко, так легко!» «Или как там пелась песня?» Произнес следующий за ним голос. «Как ходят другие?» «Это дорога назад, и это пугает!» «Мы движемся в противоположном направлении!» Словно уже зная это, Ди спросил. «Что произойдет, если мы продолжим идти этим путем? «Впереди западня, я полагаю. В конце концов, это королевство волшебника!» Лошадиная поступь не изменилась, Ди решил ехать прямо в логово зверя. Возможно, он думал, что если сыграет по сценарию противника, то это приведет его к одному из ответственных за происходящее. Неожиданно лошадь застыла как вкопанная, а затем встала на дыбы. Хотя Ди дернул по воде, лошадь не отреагировала. Ее задние ноги отступили на шаг назад, и передние, не в силах больше балансировать в таком положении, опустились обратно на землю. Но дороги под ними не оказалось. Там, где должна была быть земля, Ди видел лишь пустоту. Ветер закрутился над ними, когда они рухнули вниз. Это была галлюцинация, то, что не могло существовать в этом мире. Однако в ушах был ветер, волосы и подол пальто под властью потока воздуха устремились вверх. Кроме того, ощущение, что он падает со скоростью около 200 миль в час, казалось реальным. «Адская выдалась прогулочка!» — заметил изодранный ветром голос. «Если мы врежемся в землю на такой скорости, то действительно разлетимся в лепешку. Скажи себе, что все это нереально! А... Сжав пальцев в кулак вокруг поводья, в Ди продолжал падать. Земля приближалась, они падали со скоростью более 300 миль в час. Ди вдруг оказался стоящим на лесной дороге в том же месте, где все началось. Он оглядел окрестности: нечто среднее между маслом и кровью было разбрызгано по всей дороге к кустам. Обломки, разбросанные повсюду, были фрагментами корпуса его коня-киборга. Животному не удалось вынести психологическую атаку его противника. Не сказав ни слова, Ди пошел вперед. Прежде чем он прошел сто ярдов, воздух вокруг него окутал белый свет. Когда Ди невольно опустился на колени, стало очевидно, что свет не был искусственным естественный свет, но он съел в сотни раз ярче полуденного солнца. Земля света в лесу тьмы это сама суть волшебства лорда Йохана. Донесся с небес давящийся от ехидства голос. Неровное дыхание старика было ярким доказательством того, что Ди нанес ему серьезную рану. «Коровь аристократов, что течет в дампирах, не позволит тебе спастись от солнечного света. Но ну, как ты теперь выкрутишься, охотник на вампиров? Раздался голос со стороны источника света. Диш вернул иглу из грубой древесины в том направлении, откуда послышался голос, но единственное, чего он добился, ⁇ взрыв презрительного смеха. «Ты оказался в затруднительном положении, не так ли, охотник? Если это лучшее, что ты можешь сделать, тогда теперь моя очередь. Получай!» Кольцо слепительного света засверкало ярче прежнего. В Дипо полетело огромное количество стальных стрел, которые в свою очередь были отражены его полуторным мечом, однако каждая из них превратилась в стреловидный клочок бумаги. На самом деле бумага не торопясь опускалась на землю, Но внушающее страх мастерство лорда Йохана заставило Ди думать, что они двигались со скоростью настоящих стрел. Мгновение спустя Ди пронзило короткое копье, пробившее его спину, и, вышедшее через солнечное сплетение, страдая от обжигающего солнечного света, охотник сосредоточил все свои силы на ложной атаке и не смог парировать этот удар. «Секрет волшебства кроется в том, чтобы привлечь внимание к обманке в правой руке, в то время как настоящий фокус создается левой». Поведал Лорд Йохан, величественно рассмеявшись: Смог ли ты раскусить мой грандиозный трюк охотник? Его смех прервал звук, рассекающий ветер. Черная молния, выпущенная правой рукой Ди поразила небеса, выдернув короткое копье, что в одночасье и пронзило его, он швырнул его в сторону, противоположную источнику голоса: На вершину дерево от себя. Листья задрожали от разлетающихся осколков стекла, послышался удивленный крик. Одновременно с этим исчезла темница и света, ограничивающая движение Ди. «Ди, ты смог раскусить волшебство лорда Йохана?» Деревянная игла устремилась в сторону, с которой раздался крик, и пронзительный вопль боли прозвучал вновь. Сверкающие осколки посыпались верхушек деревьев, их зеркальные поверхности кропила темно красная кровь. Ди поднял меч правой рукой, ранение его противника не было смертельным, Механический стон, раздавшийся неподалеку, только подтвердил точность оценки охотника. С той стороны, куда были запущены короткое копье и деревянные иглы, словно птица с распростертыми крыльями спустился летательный аппарат. В его центре, через круглое стеклянное окно кабины, можно было увидеть лорда Йохана и его неспадающую бороду. К одному глазу он прижимал черный платок: Мы еще встретимся, мой грозный охотник! «Я должен отплатить тебе за то, что ты сделал с моим глазом! Помни это!» Черные крылья неуклюже забились, и аппарат начал подниматься, исчезая между ветвями с невообразимой для своей приземистой формы скоростью. Затрещали деревья, и после того, как упало несколько веток, словно прощальные подарки, все стихло. Вложив меч в ножный, Дио стремил свой взгляд на бесчисленные сверкающие кусочки, разбросанные вокруг него. Это были не просто осколки стекла, Они отражали деревья так же четко, как и зеркало. Должно быть именно так фокусник превратил скудный солнечный свет в испепеляющие зарево, ограничив движение Ди, и создал впечатление, что клочки бумаги — стрелы, летящие в охотника. Как говорится, чем проще трюк, тем больше эффект он произведет. Эффекты лорда Йохана ограничились волшебством. Прежде чем выйти из леса, Ди вытер губы рукой, а кровь с тыльной стороны руки о пальто — И в этот момент его глаза загорелись красным. Кровь, наполнившая его легкие из-за раны от копья, дала Дампиру силу, необходимую для того, чтобы спастись от таинственных оков солнечного света. Ди вернулся к вулуну, под которым скрывался барон Балыш. «Твой дух в смятении!» Донес ветер голос барона. «Я так понимаю, удача тебе не улыбнулась?» «Я пойду первым. Ты можешь прийти после захода солнца». Ди развернулся. «Они взяли заложника». «Я уверен, что скоро они выйдут на контакт, однако я хотел бы попросить тебя воздержаться от каких-либо действий до моего возвращения». «Хорошо», — ответила прекрасная черная тень, уходящая в солнечный свет. Весьма далеко от этого места на вершину холма опустился подобный чёрному насекомому летательный аппарат. В тени воздушного судна прозвучал юный голос. «Он атаковал, как и ожидалось». Тон его был полон как понимание, так и презрения. «Он действительно силен. Ответил лорд Йохан. Подверженный воздействию солнечных лучей, пронзенный копьем, он остался жив. Я уверен, что он весьма быстро восстановится, а вот мой глаз никогда не будет видеть снова и потребуется немало времени, чтобы затянуть рану на животе. Кажется, цена была слишком высока. Именно поэтому я предложил вам помощь. Прошлой ночью именно вы подошли ко мне? Я хотел посмотреть собственными глазами, на что способен Ди. Неважно, насколько опытным противником он казался... Я был уверен, что вернусь в целом и невредимым и избавлюсь от него позже. Честно говоря, я уже тогда собирался заручиться твоей помощью. С этой задачей не справятся стандартными методами, ты же понимаешь. Он необычный охотник на вампиров и никакой рядовый дампир. Безусловно, нет. И барон Балаш тоже превосходен. Я собираюсь немедленно придумать новый план. На этот раз я буду соблюдать особую осторожность, чтобы не потерпеть очередное фиаско. Возвращайся и присоединись к остальным. Я так и поступлю. Но когда вы решите связаться со мной, сделайте это тайно, лорд Йохан. Не волнуйся. И со своей стороны проследи, чтобы никто не узнал, что мы с тобой решили обеднить усилия. Тут не о чем беспокоиться. Сама мысль о том, насколько велика будет награда, если не придется делить ее с остальными, мотивирует достаточно, чтобы удержать меня даже от мельчайших оплошностей. Все, что нам осталось сделать, избавиться от всю дусующего охотника и ликвидировать Барона Балажа. А затем одна тень делилась от остальных, и бросилась вниз по склону холма, оставив за собой лишь вихрь ветра. Когда Ди вернулся без мальчика, лагерь охватил ураган тревоги. «Где ее рассеянно пробормотала Мэй. «Его похитили». Прямо ответил ей Ди. он был не из тех людей, что умели подсластить пилюлю. Глаза девочки наполнились слезами. «Почему? Почему вы не отправились на его поиски? Кто забрал его?» «Мне известно, кто это был». Я верну его. Что, если они убьют его? Никто не похищает кого-то просто, чтобы его убить, ответил охотник. Внезапно Мэй бросилась на Ди, ее руки без устали колотили в широкую грудь охотника. Вы бросили Хью там! Он мой единственный брат. Наших родителей убили по вине аристократов, их Ю тоже убьют! Аристократы наши враги, они убийцы! Ваша кровь наполовину такая же, как у них. Вот почему вы смогли оставить его там умирать! Ее маленькие кулачки колотили по ее пальто снова и снова, отскакивая каждый раз. Но даже несмотря на это, Мэй продолжала бить. Девочка вела себя так, словно если бы она заставила этого великолепного молодого человека почувствовать боль, это вернуло бы ей Хью. Ей было все равно, разобьет ли она руки, Мэй не собиралась отступать. Её дыхание было неровным, руки ослабли, но она продолжала поднимать их. Несмотря ни на что, она продолжала колотить его, когда в ее опухших руках разыгралась тупая боль, Лицо Мэй мученически скривилось. Пальцы с остальной хваткой обвели ее запястье, и, наконец, девочку осенило, что она поступила невероятно глупо. «Бей меня сколько хочешь, но в итоге мы получим лишь несколько сломанных костей. В частности, моих». Взглянув на великолепный лик молодого человека, взирающего на нее сверху вниз, словно ледяной цветок с темными глазами, Мэй тут же утратила силы. Она знала, что ничего не могла сделать Ди. Она также знала, что слова Ди были ложью, И она понимала, в чьих интересах он симулировал эту слабость. Следующее, что произошло, Мэй прильнула к груди молодого человека верхней частью своего тела. Обе ее руки беспомощно болтались по бокам, когда она прислонилась к его мощному торсу, и затем девочка сделала последнее, что могла сделать для своего младшего брата. Она громко заплакала. Ее голос объял поляну и был поглощен рядами деревьев и солнечным светом, но она все равно продолжала плакать. А затем мы неожиданно отстранилась от охотника и, не оборачиваясь, убежала в лес. Диспокойно смотрел ей вслед, когда дразнящий голос спросил его. А «Разве ты не последуешь за ней?» Голос исходил из белой кареты, стоящей позади Ди, от миски. «Нет, нет смысла за ней гнаться», — продолжала аристократка. «Сердце девочки кипит от ненависти к тебе и от мыслей о ее брате. Лучше позаботиться о том, чтобы она не перерезала тебе горло во сне». Аристократ и человек, презираемый обеими расами из-за двух видов крови, текущей по твоим венам. Подходящая судьба для полукровок, которых мы называем дампирами. О, кажется, мне начинает нравиться эта девчонка. Аристократка замолчала. Словно испугавшись чего-то, белые лошади в упряжке встали на дыбы и неистово заржали. Лошади и экипаж были окутаны неподдающейся описанию жуткой аурой. Тот, кто излучал эту ауру, бросил тяжелый взгляд в сторону, куда ушла Мэй, но вдруг повернулся направо. Из леса вышла Таки. Видимо, собиралась разбить лагерь, и потому в руках у нее была огромная куча хвороста. Причина, по которой она замерла на месте еще до того, как ди повернулся к ней, несомненно, была в том, что девушку остановила его неземная аура. Возможно, пытаясь разрядить обстановку, так и спросила. «Ты не нашел Хью, да?» «Нет. Мэй ушла в лес в том направлении». «Понятно. Пойду найду ее. Бросив хворост к ногам и отряхнувшись, она сделала два или три шага в сторону леса, а затем обернулась. Потребовалось время, чтобы ее тонкие губы вновь открылись. «Ди, я знаю, что если что-то случится с Хью, то это будет не твоя вина. Но я уверена, что тоже возненавижу тебя за это. Тебя и тех двоих аристократов». Так и ушла, а на поляне, утопающей в солнечном свете, остался только молодой человек в черном одеянии. Его строгое лицо было до ужаса красиво, Он выглядел так, будто одиночество, все остальные земные дела и все человеческие эмоции, вызванные бедами, не имели к нему никакого отношения.